Глава двадцать седьмая. Хумардан. На огромном поле устанавливали шатры и раскладывали покрывала. Хумардан не столько праздник, сколько ярмарка. Единственный день сейчас, когда в степь пускают славских кнессов и вообще приветствуют гостей. Для меня Аяз поставил не шатер, а навес. Так он называл половину шатра. Начинался сезон дождей, а мне готовить пищу. Помощь мне отдали Эмире, младшую сестру Аяза. Муж тоже не сидел без дела, рубил для меня мясо, таскал мешки с мукой и крупами, воду. Синяк под глазом у него почти совсем прошел, если солнце на лицо не падает, то незаметно. Я начала печь лепешки прямо с утра, после нарублю зелени сыра и орехов и заверну в них. В моем распоряжении сразу три больших очага, на которых стоят огромные котлы с похлебкой, с травяным отваром, с рисом. Другие женщины тоже что-то варят, у нас целый ряд, где можно купить еды. Есть ряды с ярко-разноцветной одеждой, есть с обувью, есть с дубленными шкурами и овечьими полушубками. Где-то стоят лавки с украшениями, с посудой, с оружием. Ржут кони, блеют овцы, мычат коровы. Ах, эти восхитительные звуки ярмарки, совсем как дома. Женщины степи отличаются от галеек только экзотической внешностью, не обычной одеждой. Они смуглые, с узкими черными глазами и черными волосами. Жаркое солнце высушивает их, будто курагов полные встречаются редко в основном женщины постарше худые и с морщинистыми лицами и миры небольшая худенькая девочка намотала себе на бедра несколько шалей. девушки в теле считаются более красивыми она уже присматривает себе жениха точнее ее присматривают дочь хана завидная невеста а я тоже объект вожделения степнячек возле нашего навеса нет нет да и появляются молодые красивые сахарно улыбается, кокетливо стреляют черными глазами, покачивают бедрами в шальварах, звенят браслетами. И им, как поведала мне сестрица Аяза, совершенно неважно что у него уже есть жена. Степной бог разрешает иметь четырех, если, конечно, сможешь их прокормить. А уж про наложниц и говорить нечего. Кто их считает? У хана постоянных наложниц нет. Но местные женщины готовы на все, чтобы завладеть его вниманием. Наймиры, безусловно, самое красивое. У нее нежная кожа без единой морщинки, грива волос до пояса, глаза, подведенные черной краской, кажутся просто огромными. А какие у нее руки, гладкие, смуглые, сильные. Она нарочито демонстрирует их красоту, нося рубашкой без рукавов. На кисть до самых локтей нанесен узор хной. В отличие от остальных женщин, она не нуждается в дополнительных украшениях. Ни бус, ни браслетов, ни серег налобные ленты, даже елек и шальвары самые простые, серого цвета. Ярким пятном только шелковый алый кушак с золотой бахромой и невероятной красоты вышивка на рубашке. Она словно белая горлица среди сизых голубей. Как можно глядеть на других в ее присутствии? Но ведь откуда-то взялись эти три лишних ребенка Хана. На Эмире ходит одна. Ее не сопровождают кумушки или бабки, как прочих женщин. Я спрашиваю почему так? «Жена Хана неприкосновенна!» — пожимает плечами женщина. «Никто не посмеет даже посмотреть на меня косо!» «А на меня?» — интересуюсь я. «Я бы на твоем месте больше волновалась, не посмотрит ли кто на аяза усмехнулась Наймире. «Ни у одного нет столько юных прелестниц! Кстати, мне кажется, или у тебя на ладонях совсем не знаки, которые я рисовала?» Я заливаюсь краской, до самых ушей щеки пылают. На моих ладонях отчего-то появилась вовсе не подкова, а свернутая спираль змея. Забавная эта вещь, брачные метки. У оберлингов они в виде волчьего следа, у браингов почти такие же, подпечаток лапы рыси. У бабушки Линды и деда простые круги один в другом. Дед говорил, это как бы круги на воде. У волчиков тоже волчий след, только другой формы. «А яскимак маг», — кивает Неймире, разглядев мои ладони. «Неожиданно». Кажется, у нас новый род. Не быть Аязу ханом с такими метками. Не быть так не быть. Больно надо. Работа у хана нервная, жена его почти не видит. Только по ночам и появляется. Нет, ночь, конечно, тоже хорошо. Очень хорошо, если честно. Но и день бесценен. То, что произошло у реки, мы старательно замалчивали. Куда делись дела? Я спрашивать не хотела. Для чего мне лезть в мужские дела? То, что было ночью, тем более не обсуждалось. Достаточно сна с выразительных взглядов, касаний рук будто невзначай украденных поцелуев. Да и что об этом говорить, когда на наших ладонях появились брачные метки. А я с кемак. Каждый второй мужчина называл его именно так. Кимак на их древнем языке обозначает змей. Я, оказывается, очень прозорлива. Именно таким он мне всегда и казался. Вообще от степного диалекта осталось немного, лишь названий каких-то местных предметов или растений имена. Меня хан нарек киргишен, голубкой. Аяс, достаточно распространенное имя в степи. А Аяс кимак, один. Мужчин различают скорее по прозвищам, чем по имени. Женщинам вторые имена дают редко, только за какие-то особые заслуги. Такие женщины почитаются наравне с мужчинами. Наверное, Тамаде хотел меня особо выделить, а может быть, я просто впечатлила его с сожженным шатром. Гости прибывают. Замечает Наймире, помогая мне заворачивать начинку в лепешке. «Смотри, старый Василевский!» Я вскидываю голову, выискивая знакомого фигуру высокого сухощавого старика. Мне хочется бежать к нему со всех ног, чтобы узнать новости о родных, но натолкнувшись на сердитый взгляд мужа, покорно остаюсь на месте. Он прав, не время еще. Кнессы мимо меня в любом случае не пройдут, а я обнимает меня со спины, утыкая с носом мне в ухо. — Родителям письмо напиши, пусть знают, что ты жива-здорова. — А можно? — изумленно поворачивая голову. — Ты не против? — Что я, зверь, что ли? — вздыхает степняк. — Беги, пиши пока народу немного, передашь с кем-нибудь. Я за похлебкой пригляжу. Нана на тебе бумагу и чернила даст. Я повисал у него на шее, крепко целую, не обращая внимания на глазеющих на нас людей. Он отвечает с не меньшим энтузиазмом. Лишь деликатное покашливание на имеры приводит нас в чувство. И только занеся перо над чистым листом, я задумываюсь, а что же мне писать? Дорогая матушка, обстоятельства ранее не позволяли сообщить вам о моем местонахождении. Но как только выдалась оказия, я отправляю вам это письмо. Вероятно, вы уже знаете, я вышла замуж, и это произошло против моей воли. Но, молю вас, не тревожьтесь напрасно. Муж мой, первый сын Степного хана, Оказался прекрасным человеком, хотя и излишне порывистым в своем желании видеть меня своей женой. Я, кажется, вполне счастливой довольна своей участью. Не стоит собирать войско и мчаться меня выручать, хотя видеть я вас была бы очень рада. В Галю я более не вернусь. Да вы, верные, не ждали. Я давно изъявляла желание покинуть предгорье. Передаю вам весточку с Кнессом Василевским и прошу лишь об одном. Простите свою неразумную дочь и благословите». И поцелуйте от меня отца и братьев. Вечно любящая вас Виктория. Вот так, красиво и сдержанно. Учитель по риторике был бы в восторге и поставил бы мне высший бал. Уверена, мама оценит. На подала мне свечку и печать. Я завернула лист бумаги залила его воском, ставя отец подковы. Ну куда же без подков? Вот и все. Осталось только написать адрес. Галия, Предгорье, замок Нев для леди Аберлинг. И найти Василевского. Вернулась на свое место и вовремя. Рядом с навесом стояла, и белозубо смеялась юная девушка с длинными черными косами. Девица была очень красива, с высокой грудью, широкими бедрами, круглым свежим личиком и огромными глазами трепетной лами. яжала руки в кулаки, видя, как она улыбается моему супругу и смахивает сыринку с его плеча, и стоило мне отлучиться на пару минут. По траве вдруг пробежала огненная дорожка прямо к ногам аяза оставляя за собой черную выжженную полоску. Он поднял на меня глаза, усмехнулся и протянул ко мне руку, зовя к себе. — А вот и моя любимая жена Киргишен, — сказал он деве. — Наконец-то я вас познакомлю. Вики, это моя сестра Рухия. — Сестра! Стыд-то какой! Сейчас-то я уже видела, что девушка копия Наймире, разве что чуть более пухленька Я с приветливой улыбкой шагнула вперед, но внезапно колючий взгляд Рухи остановил меня. «Дочь Милославы!» — холодно кивнула она. наслышана И, развернувшись, подхватила подругу переминавшегося возле навеса мужчину, которого я не сразу приметила, потащила последнего прочь. «Я сейчас ей уши надеру!» — фыркнула Наймире, бросившаяся за дочерью. «Эй, Рухи, что за поведение?» «Извини!» — притянул меня к себе Аяс. Она, ну, не очень любит Милославу. Конечно, это вина отца. Он и не утруждался скрывать, что наша мать — лишь замена его шабаки. Рухья хорошая, правда. Она привыкнет». Я промолчала. Она, может, и привыкнет, тем более после сбучки от Наймире. А мне-то как бы... Впрочем, она живет в другом стане, в роду мужа. Вот и пусть там живет. Чем дальше, тем лучше. «Мне нужно передать письмо», — сообщила я мужу. «Ты видел, где Василевский?» «Я могу узнать, что ты написала». «Разумеется, нет. Читать чужие письма — дурной тон». «А если очень хочется?» «Перехочется», — пожала плечами я. «Так где Василевский? Я же точно его видела». А я вздохнул и подозвал какого-то мальчишку. «Найди высокого худого Кнеса с белыми волосами и приведи его сюда. И побыстрее, не медли Да не перепутай, мне нужен Василевский». Я нетерпеливо притопывала ногой, едва не упустив момент, как от очага явственно потянула горелой морковкой. Ну вот еще, только этого не хватало. Бросилась к котлу, щедро плеснула масло, высыпала в бурлящее мясо с овощами целый мешок риса, залила водой, перемешала, сунула несколько зубчиков чеснока, подумала и добавила пару горстей изюма. Принюхалась. Должно выйти вкусное питательное блюдо. Чуть позже добавлю перец, зиру, куркуму и, может быть, что-нибудь еще. Рис в стали выращивать недавно, с приходом к власти Тамана. В Галлии это была довольно распространенная и не очень дорогая крупа, завозимая из восточных стран. Здесь же из него варили только сладкие или мясные каши. Я же задумала сначала обжарить сухой рис в кипящем масле, а затем уже залить водой и куда меньшим количеством, чтобы не развалился потом. Совершенно увлекшись священодействиями вокруг очага, я пропустила появление Кнесса. «Глазам не верю, да это ж девочка Градского!» — раздался удивленный Грокот. «Дочка милая, как тебя там? Виктория!» — напомнил Аяз довольно холодно. Я смахнула пот, убрала мешающие волосы за уши и развернулась к высокому старику. «Здравствуйте, Кнесс!» — кивнула я. «Как поживаете?» «Виктория!» — склонил голову на бок «Вы хоть представляете, что с вашим дедом творится?» «Он чуть с ума не сошел, когда вы пропали!» «Серьезно?» — приподняла брови я. «А когда его дочь пропала, он тоже с ума сходил?» «Мне кажется, или вы дерзите, барышня?» — ласково спросил кнес «Мы все думали, что вас похитили, может быть, даже убили. А вы здесь, я погляжу, по своей воле?» Я протянула ему руки ладонями вверх. «Меня не спросили, кнес хочу ли я замуж?» — спокойно сказала я. «Увы, уже поздно плакать». Остается только смириться и жить дальше, чем я и занимаюсь. Хотите лепешку? У меня к вам просьба. Хочу передать письмо домой матери. Вы можете отправить его дипломатической почтой? Разумеется, кивнул Василевский. Давайте сюда ваше послание. Виктория, скажите прямо, вас удерживают силой, и если так, клянусь, мы не оставим вас в беде. Он говорил совершенно серьезно, но что он может сделать? Пойти на степь с войском? Обратиться с прошением к государю, собрать ополчение, я давно поняла, что славя – страна стариков. Эти кнессы, которые когда-то были немалой силой, никак не хотели признать, что их время истекло, и уступить дорогу молодым. Магия – это, конечно, хорошо, и сельское хозяйство, безусловно, нужно, но на одной магии далеко не уедешь. Взгляните на степь. Здесь нет магов, зато есть современная ирригационная система, и теперь есть рис, рожь пшеница. А в славии все по старинке. Погоду регулировали Кнессы. Даже дед, который раньше считался хитрецом, не понял. Он не отправил дядька Ярослава учиться, а привязал его к земле. Не нужно меня спасать, кнес Наконец вздохнула я. Поздно же Успокойте лучше деда. Я, как видите, вполне себе жива и здорова. — Как знаете, барышня, как знаете, — вздохнул Василевский. — Что ж, смею вам сказать, что Аяский маг не такая уж плохая партия. Юноша он разумный, да и вообще, степь уже не та. Что он имел в виду, я так и не поняла. Главное, письмо забрал. От лепешки, кстати, тоже не отказался. Ничего, пусть Славе еще пораскачивается. У степи зато будет время прочнее стать на ноги. Василевский отправился дальше по своим кнессовым делам, а я занялась рисом. ей сама не знаю, чего я хочу, если честно. Привычные дела помогают мне выкинуть из головы дурные мысли. Это ведь навсегда я сама себя привязала к Айазу. Он и вправду ни к чему меня не принуждал. Более того, у меня была возможность всего этого избежать. До исхода лета не так уж и много времени. Что мне стоило потерпеть? И даже про оборотневу природу кричать глупо. Не природа это, а клятое женское любопытство. И кажется влюбленность, потому что сердце все равно замирает, когда он рядом. В гале есть поговорка. Любопытство мышку сгубило. Вот и я, как та мышка, сама прыгнула в лапы коту. Стоило ли оно того? Я не увижу больше гор, не потанцую на балу. Скоро придет зима, никуда от нее не денешься. Вряд ли жизнь в шатре в морозы будет легка и приятно. Я читала, что в степи зимой бывает настолько холодно, что замерзают целые семьи. Каким местом ты думала, Виктория, когда выбрала такую жизнь? Уж явно не головой.